Она сняла пальто и шляпу, положила их на диван и, снова повернувшись к Несси, обвела рукой ее тонкую талию. Обе вышли из дома по черному ходу. Ах, Мэри, в экстазе воскликнула Несси, тесно прижимаясь к сестре, когда немедленно гуляли взад и вперед по садику за домом. Как чудесно, что ты опять со мной! Ты такая сильная, и я на тебя крепко надеюсь. Теперь, наверное, все пойдет хорошо.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 Уж сколько месяцев я не смеялась. Я была бы совсем, совсем счастлива теперь, если бы не то, что столько нужно еще работать до экзамена на стипендию. Она вздрогнула. Это самое худшее. Разве ты не надеешься ее получить? Спросила Мэри. Осторожно. Ну, конечно, надеюсь, тряхнула головой Несси. Я хочу непременно получить ее, чтобы утереть нос всем в школе. Некоторые из них просто безобразно ко мне относятся. Но вот папа, он все время меня подгоняет и надоедает мне до смерти. Хотелось бы, чтобы он оставил меня в покое. Она покачала головой и добавила тоном взрослой, совершенно так, как сказала бы ее мать. Иногда он так на меня орет, что у меня голова готова треснуть. Я из-за него превратилась в тень. Мыри с состраданием поглядела на хрупкую фигурку, на худое личико с недетским выражением, и, ободряюще сжав руку сестры, сказала, «Ты у меня скоро станешь молодцом, Несси. Я знаю, что для этого нужно делать. У меня имеется в рукаве парочка таких сюрпризов, которых ты никак не ждешь». Несси повернулась к ней и, вспомнив любимое словечко их детства, сказала с притворно наивной миной, «Это у тебя там фокус фокус Мэри?» Сестры посмотрели друг на друга, и точно не было всех этих лет, отделявших их от детства.